Глава 9. Сладкая смерть. Два последующих дня не принесли ничего нового. Жизнь текла размеренно, и со стороны могло показаться, что в семье Толстиковых царили мир и согласие. На самом деле супруги спали в разных комнатах и почти не общались между собой, не считая нескольких обыденных фраз. которыми они обменивались за завтраком, обедом или ужином. Сергей Николаевич вновь звонил в редакцию газеты. Редактор Кривошапка сообщил, что никто из знакомых литераторов, поэта и прозаика Петрожицкого Анинского нигде не видел. Говорят, что дома он так и не появлялся, будто испарился. По утрам гости ходили к морю и возвращались только к обеду. А вот и сейчас все три семьи сидели на террассе, наслаждаясь двумя цыплятами, изжаренными на вертеле. Да, хорош цыплёнок. Ничего не скажешь, вытирая губы салфеткой, заключил подотной инспектор. Но уксуса в мясе явно не хватает. Видать, перед забоем забыли дать. Какого ещё уксуса? вздёрнул брови Сергей Николаевич. Винное, конечно же, хотя и яблочное тоже сойдёт. Что вы имеете в виду? Заморгав, осведомилась супруга присяжного поверенного. Видите ли, Вероника Альбертовна, существует старый и проверенный способ приготовления этого блюда. Откормленные курицы вливают в клюв десертную ложку уксуса и запирают в сарае. И только часа через 2-3 режут. Потом, понятное дело, чистят, потрошают, моют, а дальше всё в точном соответствии с тем, как её приготовил ваш повар. Солят, жарят на вертеле, поливая жирным бульйоном. Затем распускают ложку масла и поджарив в нём твёрдую чёрствую булку, размешивают в сковородке, чтобы разом облить тушку. Так уж и обязательно поить её уксусом, подняла брови Надежда Алексеевна. Нет, Наденька, можно поступить иначе. После того, как птицу зарезали, её опускают на час в холодную воду, после чего закапывают в песок на сутки, и только затем ощипывают, подрошают и солят. Но зачем? У курятины появляется изумительный привкус, свойственный дичи. А я знаю другой способ, вступил в разговор Ардашев. Надобно смешать маковое семя поровну с кукольвансом и дать курице поклевать. Наевшись, она уснёт наподобие мёртвой. В этот момент её можно легко ощипать. Птица совершенно ничего не чувствует, точно находится под действием морфия. Тут же её обмазывают яичным желтком и дают высохнуть. На вид она кажется жареной, А дальше кладут на блюдо, украшают зеленью и подают на стол. Затем вы предлагаете гостям откусить. Берёте нож и делаете вид, что пытаетесь отрезать кусок. Но стоит лезвию поранить кожу, как она тут же подскочит с блюда и убежит. Ай да Климп Пантелейевич, ай да шутник! Вскинул руки Пантелеймон Алексеевич. А ведь от такого розыгрыша и удар схватить может. Раз уж пошел разговор о шутках с едой, то позволю добавить трюк с окрошкой. просиял Толстиков. Для этого понадобится две кастрюли, одна большая, другая маленькая, и предварительная договоренность со всеми гостями, за исключением того над кем вы решили подшутить. Газетчик. Сделал паузу, окинул всех многозначительным взглядом и продолжил: «В большую кастрюлю ставится маленькая, уже наполненная водой, а окрошка заливается в пустое пространство. Хозяйка разливает ее поочередно каждому гостю и только в последнюю очередь жертве. Маленькую кастрюлю надо на после этого протопить. Естественно, ему в тарелку попадает только вода.» Он пробует, не понимает ничего и говорит, что у него одна вода. Остальные едят, нахваливают, уверяют бедолагу, что у него тоже вкусная окрошка, показывают кастрюлю, убеждают, что никакой воды там и быть не может. Обычно все это длится до тех пор, пока кто-то из гостей не рассмеется. Правда, бывали случаи, когда обидевшись, разыгрывый мы вставал и уходил. Так что лучше с этим фокусом не затягивать. Вот. "Какой номер?" весело воскликнул подотной инспектор. Но вдруг его лицо посерьёзнело. Теперь он смотрел уже не на Ордашева, а куда-то мимо него. "А это ещё кого нелёгкое несёт?" тихо спросил Стахов. Ордашев с женой обернулись. Приближались два человека. Один из них Высокий, с усами-колечками и бравым видом, был в полицейском мундире. Другой, маленький человечек с густыми бачками, бриттым подбородком и без усов, с хитрыми бегающими глазами производил впечатление статского. Он был одет в простую тёмную пару и котелок. В руках держал кожаный портфель с массивными бронзовыми застёжками. Добрый день, господам. проговорил полицейский: "Позвольте отрекомендоваться. Пристав Загревский. А это мировой судья Дереглазов. Проходите, присаживайтесь", засуетился Толстяков. "А быть может, откушаете чего-нибудь с нами? Я прикажу подать приборы". "Нет надобности, Сергей Николаевич", сухо заметил полицейский. Мы пришли допросить вас в связи со смертью госпожи Бобрышевой. Вчера её доставили в местную больницу с тяжёлым отравлением, а несколько часов назад она скончалась. Мы считаем, что её убили с помощью цианистого калия. Как убили? вставая воскликнул хозяин. Это не может быть. Кто? Кристоф усмехнулся, но его глаза так и остались холодными. А вы не знаете, Лукава спросил он. М-м, нет. А почему, собственно, я должен знать? Заикаясь от волнения, задал вопрос издатель. А потому, что именно вы подозреваетесь в этом преступлении, и от ваших ответов будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Я? То есть, как? Дрожа всем телом, возмутился Толстиков. А при чем здесь мировой судья? Вмешался подотный инспектор. Видите ли, согласно уставу уголовного судопроизводства в нашем городе обязанности судебных следователей по делам подсудным окружному суду возлагаются на участковых мировых судей. Опытная станция относится к участку Арсения Ивановича. Итак, он обернулся к владельцу имения. Я предлагаю уединиться и поговорить. Что ж, прошу в кабинете, придя в себя, пролепетал Сергей Николаевич и, кивая на присяжного поверенного, добавил: Я бы хотел, чтобы со мной находился присяжный поверенный Ордашев. Ордашев, пристав удивлённо повёл бровью. Из Ставрополя Клим Пантелеевич поднялся. Очень приятно. Я ведь тоже из Ставрополя. Улыбнулся Загревский и пожал адвокату руку. Служба забросила меня в Новороссийск, а оттуда в Сочи. Но я прямо много на слышано вас. Ефим Андреевич Поляничка, мой старинный друг. Мы встречались с ним в прошлом году, и чего греха таить, выпили по рюмчке. Он очень тепло о вас отзывался. Знаете, я отпуск всегда у родителей провожу. Там на Хопёрской, за аптекой Байгера, стоит отцовский особняк. Смена напомнить Филипп Ерофеевич, что присяжный поверенный не может присутствовать при проведении предварительного следствия. Недовольно пробурнил диреглазов. Это любой другой не может, подкручивая правый ус, возразил пристав. А Климу Пантелеевичу сам Бог велел. Он уже стольких злодеев отыскал, что пора нашему родному министерству ему выдать награду. Вот и сейчас его присутствие не будет лишним. Мировой судья пожал плечами, но уступил, не желая ссориться с полицейским. Толстяков, Ардашев и двое визитёров, под удивлёнными взглядами оставшихся, проследовали в кабинет. Владелец петербургской газеты плотно закрыл дверь и, указав на стулья и кресла, уселся за рабочий стол. Ну, господа, я готов ответить на все ваши вопросы. С едва заметным волнением начал он. Дериглазов вынул из портфеля открытое письмо и положил перед Толстиковым. Узнаете? Сергей Николаевич надел пинцет и взял карточку. Почерк, вроде бы мой. Неуверенно вымолвил издатель. Только я не припомню, чтобы это писал. А подпись чья? Не унимался Дериглазов. Я бы сказал, что она похожа на мою. Что значит похоже? Ваше или нет? А то и есть, что именно похоже? Потому что последний завиток сильно уходит вверх, а я так не расписываюсь. А слова тебе, милая? Я же сказал, что я не помню, чтобы писал нечто подобное. Он повертел в руках прямоугольник письма и заключил: Нет, Заявляю официально. Я никогда не покупал открытое письмо с рисунком, изображающим букет роз. Вы уверены? вмешался Загревский. Абсолютно. Как филателист, всегда обращаю внимание на главную и оборотную сторону открыток. Позвольте полюбопытствовать. Ордашев взял открытое письмо, зачем-то понюхал его, подошёл к окну и стал рассматривать на свет. Затем повернулся и изрёк: Я полагаю, госпожа Бобрышева и послали коробку шоколадных конфет, начинённых ядом. Так? Ага! Милостивые государи! Мировой судья радостно поскрёб себя по правому бокенбарду. Вот вы и попались. О том, что покойной прислали конфеты фабрики Абрикосова, знали только несколько человек. Её муж, доктор, и мы. Все проговорились, голубчики. Вот видите, Филипп Герафиевич. Он окинул приставо победным взглядом. А вы говорили, что этому адвокату можно доверять. Да тут одна шайка лейка! Послушайте, сударь, Я бы просил бы вас выбирать выражения, присяжный поверенный пробравил мирового судью острым взглядом. Или я буду вынужден охладить ваш пыл. Не думаю, что вам это понравится. Что? Вы угрожаете мне при отправлении правосудия? Выпрямившись в кресле, прохрипел Дереглазов. Правосудие вы будете вершить в судебной камере, да и то по менее значительным делам. А пока вы всего лишь замещаете судебного следователя. Что касается моей догадки относительно коробки шоколада, то тут нет ничего сложного. Открытка сохранила не только его запах, поскольку лежала внутри, но и следы. Не мудрено, что при такой жаре шоколад начал плавиться, попадая на открытое письмо. Но я больше скажу. Сергей Николаевич не писал её. Посмотрите на его настольный прибор. Здесь два гусиных пера. Господин Толстиков человек старых привычек. Это известно многим. Он пишет только гусиными перьями, а они, как известно, не оставляют следов давления ни на почтовой бумаге, ни тем более на картоне, из которого изготавливаются открытые письма. Здесь же присяжный поверенный поднял вверх открытку. Явные следы давления. Сирич верный признак использования стального пера. Именно это я и заметил, когда подошёл к свету. Помилуйте, Клим Пантелеевич, полицейский поднялся, заложил руки за спину и зашагал по кабинету. А разве это обстоятельство его полностью оправдывает? А что если он умышленно использовал стальное перо, чтобы отвести от себя подозрение? Ох, да, рассмеялся Ардашев. Если придерживаться ваших рассуждений, то получается, что господин Толстяков, продумав даже такую ничтожную деталь, как использование стального пера при написании текста, вдруг вложил в коробку с отравленными конфетами открытку с собственноручной подписью, чтобы тем самым фактически подарить полиции доказательство своей причастности к смертоубийству Елены Никоноровны Бобрышевой. Так, где же логика? Но мотив, мотив-то у Сергея Николаевича есть. Вы же не будете это отрицать, продолжал спорить Загревский. Мож спокойно и нам рассказал про адюльтер, вставил фразу Диреглазов. Да? А с чего вы взяли, что Сии Амуры и впрямь имели место? возразил адвокат. Надеюсь, господин Лесной кондуктор поведал вам об анониме, подбросившем ему послание. Ведь никаких доказательств этого любовного треугольника нет. Есть лишь некая безымянная машина пись, что между покойной и хозяином этого дома существовала тайная любовная связь. И ничего более. Так была связь или нет? Прошу вас ответьте, Сергей Николаевич. Не отводя взгляда от Толстякова, осведомился полицейский. Да, мы любили друг друга и были близки. потупив взор, тихо вымолвил газетчик. Вот-вот, Quatara Demonstrandum. Латинский. Что и требовалось доказать. Примечание автора. Обрадовано выпалил диреглазов. Должен вас огорчить, сударь. Астудил его адвокат. Наличие купидонов в данном случае никак не доказывает существование у господина Толстикова мотива на убийство жены Бобрышева. Это почему же? Потрудитесь объяснить. Хорошо. Но только прежде я задам вам всего один вопрос. Рассказывал ли вам Артём Викторович об опасности, угрожавшей его жене? И сообщил ли он вам, что совсем недавно я просил его не оставлять жену в одиночестве? Ничего такого, он нам не говорил. покачал головой мировой судья Однако теперь я жду ваших толкований Извольте Дело в том, что с некоторых пор Сергей Николаевич получает по почте главу за главой роман неизвестного автора под названием Черновик беса Этот сочинитель, безуспешно пытавшийся издаться в Петербургской газете, решил отомстить главному редактору Как следует из первой главы под названием Сгоревший труп, именно от его руки в столице погиб секретарь Сыракамский. Затем в следующей главе он пригрозил, что расправится с домашними питомцами господина Толстикова и уничтожит одно из его любимых растений. И это, к сожалению, ему удалось. В последней главе он обещал убить супругу Бобрышева таким образом, что подозрение пойдёт на Сергея Николаевича. Вот потому-то мы и предупредили господина Леснова-кондуктора о возможной опасности, подстерегающей его жену. Как видно, преступник вновь нас опередил. Мало того, что он расправился с жертвой, не имеющей никакого отношения к Петербургской газете, так ещё и сумел убедить вас, что в её смерти виноват собственник этого имения. Прошу вас передать нам все главы. Мы приобщим их к материалам дела. Надеюсь, вы их сохранили? с хитрым прищуром спросил мировой судья. Безусловно, кивнул Толстиков, выдвинул ящик стола и протянул диреглазовую несколько листов почтовой бумаги, которые тот поспешно сунул в портфель. И ещё одно важное обстоятельство, добавил Ордашев. Вся рукопись и анонимное послание Бобрушеву о неверности его жены набраны на одной и той же печатной машинке. И это несмотря на то, что вторую главу он передал Пантелеимону Алексеевичу Стахову, Шурину Сергею Николаевичу в Новгородске. Стало быть, автор подготовил текст заранее. Отсюда следует, что, возможно, он ехал на том же самом поезде, что и господин Стахов, и машинку, скорее всего, сдал в багаж. Как вы понимаете, я изучил специфические черты буквенных оттисков, и вот к какому заключению пришёл. Литера С завалена слегка вправо, а буква Т имеет ярко выраженный левый наклон. Да, и рычажок Ас работался и не пропечатывает верхнюю часть буквы. Эти черты характерны как для рукописи, так и для анонимного письма, посланного Бобрышеву. Следовательно, вывод простой. Злоумышленник приехал сюда со своим ундервудом, имперялом, ремингтоном, юнионом или адлером. А посему нет смысла связывать его поимку с поиском печатной машинки в самом Сочи. Думаю, это первая оплошность злодея. Я бы на его месте постарался нас запутать и напечатал бы анонимное послание на другом механизме. А какова же его вторая оплошность? Поинтересовался пристав Это послание Бобрышевой, написанное почерком Сергея Николаевича и имитация его подписи. Теперь мы знаем, что так называемый бесс имел или имеет доступ к бумагам с подписью Толстикова. Это вторая ниточка, которая рано или поздно приведёт нас к преступнику. Да, но кто это может быть? Пока трудно сказать, но нельзя исключать не только недовольных авторов, но и друзей, и даже неблизких родственников. На господина Стахова намекаете, раздумчиво спросил Диреглазов. Я ни на кого не намекаю, а лишь описываю круг кандидатов в преступники. А что, если кто-то из ваших работников общается с этим писателем-неудачником? предположил Загревский. Вдруг без ни один человек, а целая компания злодеев. Нет-нет, господа, я в это не верю, замахнул руками издатель. Этого не может быть. Посудите сами. Зачем мы ему убивать своего коллегу Сырокамского? А может, всё-таки стоит проверить фамилии всех, кого вы знаете, по оплате курортного сбора в Сочи за последнюю неделю? предложил адвокат. Неплохая идея, согласился Дереглазов. Он достал из портфеля карандаш, записную книжку и строго сказал: "Итак, Сергей Николаевич, попрошу назвать фамилии". Ну что ж, сдался Толстиков. "Записывайте. Кривошапка, Аверьян Никонорович, редактор. Глаголев, Феофил Матвеевич, студент". Петражицкий Рудольф Францевич, писатель, ну и здешний актер и писатель Бардин Ценской. Федор Лаврентьевич удивился полицейский. Он что, тоже пишет? Да, к моему глубочайшему сожалению, кивнул газетчик. И господин Остахов мы также внесем в число подозреваемых. Довольно заключил Дереглазов. Пристав сел в кресло, потёр ладонью лоб и сказал: Раз Бобрушов знал про черновик беса и главу с угрозой для его жены, то ведь он мог и сам её отравить. А почему нет? Месть, знаете ли, за измену. Да и подозрение пойдёт не на него, а на этого безъменного беса, а роспись вашу подделать совсем несложно, и почерк. Он посмотрел на Толстикова и спросил: Он мог видеть, как вы расписываетесь. Да, конечно. Я дарил ему на день ангела несколько книг и вкладывал туда открытки с поздравлениями. Естественно, я там поставил подпись. Список возможных преступников замыкает господин лесной кондуктор. И того. Вот и тоже мировой судья. Под подозрением шесть душ. Без без без. Вы говорил с крогаворкой закревский. Откуда же ты взялся на нашу голову? Чувствую и намаемся мы с ним. Ладно. Будем думать. Кристоф поднялся и подойдя к двери сказал: Благодарю вас, Клим Пантелеевич, за помощь. Надеюсь, вы сообщите нам любые новости, как только они появятся. Несомненно. И Не сегодня, завтра он подбросит новую главу. Бесспорно, поддохнул Диреглазов. Честь имею, попрощался полицейский. Честь имею, ответил Ордашев. Позвольте, господа, я вас провожу, засуетился Толстяков. Когда визитёры уже спустились вниз по аллее, издатель долго глядел им вслед, потом закрыл лицо ладонями и прошептал: Лена, Леночка, милая, прости. Адвокат сделал вид, что не расслышал. Он достал из кармана коробочку манпаньсье, положил под язык зелёную конфетку и оставив толстякова в одиночестве, пошёл обратно к дому.